Отворил тяжелую калитку, и они вышли на пыльную улочку. Не прошли они и нескольких шагов, как Китти вцепила с Возингтону в рукав и вскрикнула. Ой, гляньте! В чем дело? У стены, окружавшей участок, лежал на спине человек. Ноги его были вытянуты, руки закинуты за голову. Судя по спутанной шевелюре и синим лохмотьям, это был нищий китаец. «Лежит как мертвый», — прошептала Китти. «Он и есть мертвый. Пошли. Вы лучше не смотрите в ту сторону. Когда мы вернемся, я распоряжусь, чтобы его убрали». Но Китти так дрожала, что не могла сдвинуться с места. Я еще никогда не видела мертвеца. Значит, пора привыкать. В этом веселеньком местечке вы еще наглядитесь на них в волю. Он взял ее руку и продел себе под локоть.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 Они сели у подножия одного из столбов лицом к широкой равнине. Склон густо усеяли зеленые холмики мертвых, расположенные не рядами, а как попало, так что казалось, что под землей им неудобно и тесно. Узкая дорога велась среди рисовых полей, исчезала вдали. Маленький мальчик проехал домой, усевшись на шее у буйвола,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 «Как вы можете болтать, смеяться, пить виски, когда вокруг вас все время умирают люди?» Спросила она неожиданно. Водингтон не ответил. Он повернулся, поглядел на нее и, положив руку ей на плечо, сказал очень серьезно, «А знаете здесь не место для белой женщины она искоса взглянула на него из под длинных ресниц и на губах у нее мелькнула тень улыбки я бы сказала что в таких случаях место жены рядом с мужем когда я получил телеграмму что фаэйн едет с женой я удивился Потом подумал, что вы, может быть, работали медицинской сестрой, и это для вас обычное дело. Я ожидал, что вы окажетесь одной из тех мегер, что тиранит вас, стоит только угодить в больницу. Я просто глазам не поверил, когда вошел в ваш дом, и вижу, вы там сидите и отдыхаете. Такая хрупкая, бледная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 «Как вы ведете себя наедине при мне вы играете комедию и очень плохо играете черт подери если это лучшее на что вы способны не вам ни ему и 30 шиллингов в неделю не положат в гастрольной поездки Не поййма о чем вы улыбнулась китти хотя уже знала что ее показная фривольность его не обманывает.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 Она едва удержалась, чтобы не разрыдаться. Несколько дней спустя Водингтон, сидел у Китти и потягивая из большого стакана виски с содовой, завел речь о монастыре. «Тамошняя Батиса — весьма примечательная женщина», — сказал он.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 «Вы католик?» Его лукавые глазки блеснули, забавная рожица сморщилась от смеха. «Ну, что вы ухмыляетесь?» «Из Назарета может ли быть, что доброе сказано в Евангелии от Иоанна?» «Нет, я не католик. Я причисляю себя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 Одна умерла от холеры в самом начале эпидемии. Тогда на ее место приехали из кантона еще две. Китти поеживас. Вам холодно? Нет. Просто кто-то прошел по моей могиле. Когда они уезжают из Франции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 Раз вы не боитесь, мне тоже нечего бояться. Я думаю, вам будет интересно. Увидите кусочек Франции. Через реку они переправились в Сампане. На пристани Китти ждал полонкин, в котором ее и внесли в гору, к водяным воротам. Через эти ворота кули ходили к реке за водой, и теперь они сновали вверх и вниз с огромными ведрами на коромыслах, расплескивая воду на дорогу, мокрую, как после сильного дождя. Носильщики Паланкина резкими криками сгоняли их на обочины. «В городе вся жизнь приостановилась», сказал Водингтон, шагая рядом с Паланкином. В обычное время тут не протолкаться. Столько кули бегают с грузами к реке и обратно. Улица, в которую они вступили, была узкая, кривая, и Китти сразу перестала соображать, в какую сторону она ведет. Многие лавки стояли закрытые. По пути от парохода она привыкла к неряшливому виду китайских улиц. Но здесь... За много недель скопились целые горы отбросов и мусора. И пахло так невыносимо, что она зажала нос платком. Проезжая через китайские города, она стеснялась любопытства зевак. Теперь же заметила, что ее удостаивают только равнодушными взглядами. Редкие прохожие спешили по своим делам, глядя прямо перед собой, запуганные, Апатичные. Временами из какого-нибудь дома доносились удары гонга и пронзительные жалобы каких-то неведомых музыкальных инструментов. За этими закрытыми дверями лежал покойник. «Приехали», — сказал, наконец, Возингтон. Паланкин опустили перед узкой, осененной крестом дверью в длинной белой стене, и Китти сошла на землю. Водингтон позвонил. «Только не ждите ничего грандиозного. Бедность у них тут вопиющая». Дверь отворила молоденькая китаянка, и, выслушав Водингтона, провела их в небольшую комнату, выходившую в коридор. В комнате стоял длинный стол под клетчатой клеенкой, а по стенам жесткие стулья. В одном конце возвышалась гипсовая статуя Богородицы. Через минуту вошла монахиня, толстушка с простецким лицом, румяными щечками и веселыми глазами, Водингтон, знакомясь с ней Китти, назвал ее сестра Сен-Жозеф. «Это жена нашего доктора?» Спросила она, широко улыбаясь, и добавила, что настоятельница сейчас к ним выйдет. Сестра Сен-Жозеф не говорила по-английски, а Китти лишь кое-как изъяснялась по-французски. Зато Водингтон бегло хотя и с ошибками болтал и шутил без умолку. И добродушная монахиня так и заходилась от смеха. Эта смешливость удивила Китти. Ей представлялось, что монахини неизменно торжественны и серьезны, и детская веселость сестры Сен-Жозеф растрогала ее. Дверь отворилась. Китти почудилась, что произошло это само собой,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 «Я знаю, вы, англичане, любите чай. Сейчас его подадут. Но должна извиниться, это будет чай по-китайски. Мистер Уордингтон, я знаю, предпочел бы виски, но этим я, к сожалению, не могу его угостить». «Полноте, матушка, вы говорите так, будто я завзятый алкоголик».